Голова 14 Директор апрелевского завода грампластинок Лев Борисович Кугель с задумчивым видом вертел в руках бобину. Катушку с альбомом «Лирика» я привез ему на прошлой неделе, чтобы он послушал его и определил, подходит ли качество звучания для записи на винил. Я и в будущем предпочитал виниловые диски лазерным и прочим USB-носителем за более живой и теплый звук. А сейчас и выбора особого не было. До изобретения CD — еще с четверть века ждать. Или до внедрения, не суть важно. Но прежде чем ехать в Апрелевку с одной из копий альбома, мне пришлось еще раз выставить Блантеру бутылку эксклюзивного коньяка. Именно Матвей Саакович помог решить вопрос с приемкой музыкального материала и одобрением его на художественном совете. Были небольшие претензии к паре-тройке песен, но не особо критичные. А в целом альбом членам худсовета понравился – после чего было рекомендовано напечатать на Апрелевском заводе его опытную партию на диске-гиганте тиражом в 10 тысяч экземпляров. Дальнейший спрос, как мне объяснили, диктуют магазины. Именно оттуда поступают заказы, которые обрабатываются, и по их результатам решается, какой дополнительно отпечатать тираж пластинки. В Апрелевку я привез магнитную запись с резолюции худсовета и соответствующей рекомендации отдела Министерства культуры РСФСР, хотя по телефону, насколько я знал директор еще и заранее предупредили. И вот теперь он должен вынести вердикт, подходит ли запись по своему качеству для выпуска на грамм пластинки. За качество я изначально не очень волновался, ведь она была сделана на профессиональной студии. Я уже слышал, как она звучит на магнитофоне, но все же немного мадражировал. Очень уж задумчивым выглядел Лев Борисович. «По качеству у наших специалистов претензий нет», — наконец изрек Кугель. «Меня только смущает, что тираж всего десять тысяч. Мне кажется, пластинка будет иметь успех. Лично мне музыкальный материал понравился, а некоторые вещи, уверен, уйдут в народ. Ну ладно, раз спустили такой план, будем выполнять. А мне, признаюсь, весьма импонирует личное знакомство с вами, молодой человек. Был наслышан о вас, честно говоря, не верил, что в столь юном возрасте можно сочинять такие качественные вещи». А вот сейчас держу в руках альбом на магнитной ленте и понимаю, что не обеднела еще талантами земля русская. Таки да. Спасибо, Лев Борисович, стараемся. Ну так что, когда пластинки появятся в продаже? Через месячишко, думаю, уже сможете лицезреть грампластинку на полках специализированных магазинов. Практика авторских в нашей индустрии не предусмотрена, но для вас могу отложить пяток дисков. «Кстати, художник наш интересовался, что планируется на обложку. У вас есть варианты? Или мы, как обычно, сделаем свой?» Я молча сунул ему цветную фотографию, на которой в художественной позе, сидящими на резных деревянных стульях, были изображены я, Иванов Крамской и Каширский. Все с инструментами в руках, две гитары и флейта, причем я посредине, а мои аккомпаниаторы по бокам и чуть сзади. В лучшее фотоателье Москвы я затащил музыкантов не без труда, когда Блантер спросил, каким я представляю конверт пластинки. Тогда-то я и загорелся идеей сделать совместное фото с Ивановым Крамским и Каширским. Тогда же мы и договорились, что в случае чего наше трио называется «Настроение», хотя и не собирались в ближайшее время где-то с ним высовываться. У музыкантов была своя работа, на меня всерьез свалился футбол, какие же тут концерты, если только совсем изредка и по большой просьбе. Фотографию размером 20 на 30 Кугель у меня забрал, записал в ежедневнике название «Трио», и мы с ним распрощались. Я пешком отправился на станцию, откуда до Москвы ходила электричка. Там, пока ждал ее, мое внимание привлекла сцена, участниками которой были старушка, продававшая пирожки из плетеной корзинки, и милиционер в старшины. «Петровна, я тебе сколько раз говорил, что ты занимаешься незаконной деятельностью? У тебя торговая точка не оформлена?» Налоги с прибыли ты не платишь. «Мишка, да что ты ко мне пристаешь-то каждый раз? Ну, много ты налогов с моих пирожков собрал бы. 15 копеек. А у меня товару тут на 10 рублей от силы. Тем более не спекулянтка я какая-нибудь. Я сама их пеку. Всю ночь у плиты стою, чтоб к мизерной пенсии немножко заработать. навару ты с этих пирожков с Гулькин нос. Было бы из-за чего шум подымать». «Ведь сам же еще 10 лет назад пацаненкам у меня пирожки покупал. Расхваливал. Это ж не какие-нибудь чебуреки из вокзальной закусочной. А теперь стал властью. Давай права качать, так?» «Ты, Петровна, не кипятись. Я выполняю положенные предписания, чтобы соблюсти закон. А ты закон нарушаешь. И потому я обязан составить протокол и оштрафовать тебя». «Да что же это делается, Господи? Нет креста на тебе, Мишка». Видно, отец мало тебя порол, царствие ему небесное. Что ж, я думаешь, не знаю, что Васька, который вон с ведром яблок стоит, тебе шурином приходится. С него ты ни копейки не берешь. Ты чего не сяош, Петровна? Да я тебя за такие слова на 15 суток упеку, как за оскорбление власти. Ой, гляди-ка, оскорбился. Посадит он меня. Да сажай, сажай, коль совести совсем нет. А пирожки можешь конф... конф... конф... конф... конфисковать. Конф конф «Всем отделением слопаете! Только смотрите, не подавитесь!» Да, эту шуструю бабку, покрасневшей от злости старшина, сейчас точно упечёт на 15 суток. Вмешаться, что ли? «Бабуль, а с чем пирожки-то?» «Ой, сынок!» — вмиг улыбалась старушка. «А ты какие любишь? С ливером два осталось по 4 копейки, и три штуки с капустой и яйцом по 5 копеек. Всё остальное распродала уж. Может, купишь остатки? Да и пойду я». «А то этот лишениц, а выгляди, в каталажку меня запрячет!» «Ну, давай все, что есть, мать!» — махнул я. «В поезде как раз перекушу!» «Бери, бери, сынок! Они еще теплые малость! На-ка, держи! Я их тебе в кулек положу! А ты что, зенки вылупил? Нет у меня больше товара! Все! Не за что меня арестовывать!» бесстрашные бабуленция подоткнула подол юбки, шустро зафеменилась с платформы, оставив нас со старшиной наедине. Тот зыркнул в мою сторону, но ничего не сказал». Поправил портупею, фуражку и двинул в другую сторону. А я, коль до прибытия поезда оставалось минут 30, решил поддегустировать по пирожку с разной начинкой. Надеюсь, ливер не из бродячих кошек, как нас пугали в детстве. Честно говоря, в кульке из промысленной бумаги они уже перемешались, поэтому я сначала надломил пирожок, чтобы увидеть его начинку, а только потом приступил к дегустации. А ничего так, и с ливером приличный на вкус, и с капустой, и яйцом. Так понравились, что тут же уничтожил оставшиеся пирожки, после чего почувствовал себя наконец-то сытым. «Еще б запить чем!» Зашел в ту самую закусочную, о которой так нелицеприятно отзывалась бабка, купил бутылку дюшеса и с наслаждением выдал ее в один присест. Глянул на круглый циферблат станционных часов. Время шестнадцать-двенадцать, еще три минуты. Пригородный поезд прибыл точно по расписанию. Пассажиров на Москву было мало — Под вечер все больше из столицы ехали домой с работы. Занял в полупустом вагоне место у окна, поезд тронулся. А я погрузился в чтение свежего номера газеты «Советский спорт», купленного в местном киоске «Союз Печать». Футболу была посвящена почти половина номера. О, и о чемпионате дублеров упомянули в несколько абзацев. Плюс турнирная таблица, в которой «Динамо» шло на втором месте после «Спартака», который за несколько туров до финиша обеспечил себе неплохой отрыв, «Эх, если бы меня пораньше привлекли. Глядишь, и за победу поборолись бы. А сейчас «Спартаковцев» уже не догнать. Похоже, «Спартак» одержит победу в номинации двумя составами. Опа, и моя фамилия мелькнула. Стоит обратить особое внимание на талантливого крайнего полузащитника дубля московского «Динамо» Егора Мальцева. В команду 16-летний самородок влился не так давно, но благодаря в том числе и его усилиям «Динамо» совершило мощный рывок с 4 на второе место в турнирной таблице. Проведя в составе дублеров «Белоголубых» семь матчей, Егор сумел забить в них 6 мячей, а еще чаще ассистировал своим партнерам, когда те забивали голы. Юного полузащитника отличает высокая стартовая и дистанционная скорость, неплохой дриблинг и выносливость. За 6 матчей, начатых в стартовом составе, «Мальцев» всего один раз был заменен «Динамо». И то на последней минуте встречи, когда ему сильно досталось от соперника. Ну да, досталось. Рука непроизвольно потянула к лодыжке правой ноги, на которую после той игры в Кишиневе с Молдовой два дня опираться не мог. Даже следующий тур пришлось пропустить. Хм, автор заметки предлагает Пономареву присмотреться к моей персоне. Не знает, видно, что именно Пономарев и привел меня в «Динамо». Ну да ладно, позже опишу свой приход в стан бело белоголубых в мемуарах если, конечно, доживу до того дня. А между тем, на фоне таки у случившегося Карибского кризиса, близился ноябрь со своими праздниками. а 7 ноября можно и не говорить, о нем и так все знали. А вот День советской милиции в нашей стране готовились отметить впервые. Праздничные мероприятия с участием первых лиц страны, которые обещали транслировать по телевидению, собирались проводить в Кремлевском дворце съездов. Поговаривали, что будут приглашены даже игроки футбольной и хоккейных команд «Динамо». И с шайвой, и с мячом. Но только тренеры и основные составы. А я только-только был переведен в основу, так что мне посидеть в зале не светило. Но я все же подсуетился заранее, решив, что на праздничном концерте Муслим Магомаев просто обязан спеть «Наша дружба». Поэтому репетировал с Магомаевым и пробивался к министру внутренних дел РСФСР с просьбой пробить выступление моего подопечного на этом мероприятии. Наверняка списке артистов еще не утверждены, так почему бы не рискнуть? Оказалось, что Тикунов еще не был в курсе, кто такой Магомаев. Да, что-то слышал край муха, не более того. Пришлось ручаться за артиста. Только после этого министр позвонил куда надо. А через пару дней мне сообщили, чтобы я активнее работал с Магомаевым, поскольку 25 октября в 11.00 тот должен быть на репетиции. «Егор, а почему?» «Все же ты именно этого азербайджанца хочешь выдвинуть на исполнение песни о советской милиции?» Перед тем, как попрощаться, спросил Тикунов. «Наверняка есть немало русских артистов». «Блин, и в отсутствии толерантности не упрекнешь. Не поймет Мне-то по большому счету по барабану азербайджанец будет песнь или армянин, а может и колабельды Ну вот сложилось так, что именно я стал тем человеком, который вытащил Магомаева на большую сцену. Дал ему, как говорится, путевку в жизнь». Наверное, рано или поздно он все равно пробился бы, как той реальности. Просто в этой я чуть ускорил события. Да, с этого я лично ничего, ему сказать, не поимел, ну и что? Зато советский народ слышит по радио моей песни в его исполнении. Сделал подарок всем людям. Мое объяснение, правда поданное чуть в другом ключе, в целом Тикунова устроило. Хотя чувствовалось по сопению на том конце провода, что он все же поискал бы другого исполнителя. На день милиции я не попал, да особо и не рвался. Посмотрел дома в одиночестве по телевизору. Мама уже жила у Ильича, там имелся свой, пусть и не такой приличный телек. А Катька умотала со своим хахалем то ли в кино, то ли на танцы, я так и не понял. Кстати, после отселения матери сестре пришлось взвалить на себя основную часть забот по дому. Я помогал по мере сил, но, учитывая, что постоянно пропадал то на сборах, то на играх, включая выездные, дома появлялся, можно сказать, эпизодически Все-таки правильно я сделал, что перевелся в училище на заочное, а то бы просто физически не смог посещать все занятия. В этот раз по причине домашней игры с шахтером нам разрешили разбежаться по домам. Дублеры играли сегодня, а я по случаю перевода меня в основную команду готовился к завтрашнему матчу. Завтра утром у нас была намечена легкая тренировка, а сегодня вечером в записи показывали праздничный концерт со дня милиции, и я прилип к экрану. Выступление Магомаева было встречено в высшей степени положительно. А, проще говоря, овации не смолкали минут пять. Засмущавшийся муслим, похоже, уже устал кланяться, прижимая ладонь к сердцу. Ничего. Пусть привыкает к славе. То ли еще будет. Меня, как автора слов и музыки, объявили перед выходом Магомаева на сцену, так что я тоже чувствовал себя в какой-то степени именинником. Утром на разминке футболисты основного состава меня похлопали по плечу. Мол, герой... «Смотрели вчера концерт», — хорошую песню написал. Яшин тоже принял участие в тренировке. Сегодня ему доверили защищать ворота главной команды. А вечером мы вышли на заснеженное поле центрального стадиона «Динамо» против донецкого «Шахтера». Я впервые примерил игровую футболку под номером 15. Пономарев настраивал нас на месть после проигранного кубкового матча тем же «Дончанам». Попросил меня играть так же по-спортивному нагло, как за дублеров». Я принял к сведению, хотя и без того собирался проявить себя в первой же официальной игре за «Динамо». А кроме того, очки были нужны как воздух. После предыдущего поражения в Киеве бело белоголубые шли вровень с московским «Спартаком». Я-то помнил, что в этом сезоне «Динамо» финиширует следом за красно-белыми, выдавшими ударную концовку. Но если мы не сольем две оставшиеся игры, то как минимум поделим со «Спартаком» первое место. Поэтому я и принялся с первых минут вспахивать снежную бровку заставив горняков раз за разом лупить меня по ногам, чтобы хоть как-то остановить. К перерыву я уже слегка прихрамывал, зато двое оппонентов висели на устных предупреждениях. В это время к моему легкому первоначальному изумлению не желтые, не красные карточки еще не внедрили, так что словом могли на первый раз пригрозить, а на второй отправить за пределы поля. Счет же пока был ничейным. 00 Победу мы все-таки вырвали за три минуты до истечения времени второго тайма. Со свободного, назначенного на грубую игру против меня у чужой штрафной, стадник навесил мяч, а подтянувшийся в вратарскую Кесарев пробил головой точно в девятку. По случаю от уземных плясок и кучи малыма не устраивали, восприняли успех как должное. Уже не помню, как там было в той реальности. Я не был таким фанатом копания в архивах, как тот же Константин Есенин. Примечание. Известный футбольный статистик, сын поэта Сергея Есенина. Но вполне вероятно, что с моей помощью «Динамо» за тур до финиша чемпионата сумела не выпустить из чемпионской гонки. После матча Пономарев похвалил меня за игру и тут же отправил к врачу команды. Иваныч велел приложить к местам ушибов пакеты со льдом. Так что я еще с сидел в раздевалке, пока, наконец, боль в ногах немного не стихла. Все же, видно, так и придется играть с щитками, которые в это время были еще достаточно неудобными, что сказывалось на игре. Пользуясь тем, что их ношение под гетерами не являлось обязательным, многие, в первую очередь скоростные и техничные игроки, предпочитали обходиться без щитков. Я тоже относился к их числу. Но сколько еще таких матчей и ударов выдержат мои ноги? Эдак через год-другой можно и инвалидом стать. Зато, — мелькнула предательская мысль, — в таком случае есть шанс полностью посвятить себя музыке, потому что на тренерскую работу было рано по возрасту, да и не тянуло. Последнюю игру сезона мы проводили в Ростове-на-Дону. Место в воротах на этот раз занял Беляев, а Яшин по каким-то тренерским соображениям остался в запасе. Игру мы взяли. 21 Мне удался голевой прострел с моего правого фланга. Ростовские защитники, наверное, еще не были наслышаны о Мальцеве, иначе как Донецкие начали бы меня охаживать по ногам с первых минут. Они принялись наверстывать после перерыва, когда мы уже вели в один мяч. Пономарев, когда я пролетал мимо него, то и дело спрашивал, «Егор, замена нужна?» «Пока нет, Александр Семенович», — каждый раз отвечал я. «Ну смотри, если что, не стесняйся. Игра вроде наша». «Ага, наша». Ростовчане сравняли счет на 73-й минуте. Переполненный стадион чуть с ума не сошел. Как же, самим «Динамовцам» забили. Пономарев на бровке тоже чуть не двинулся. Ведь от исхода матча зависело «займем мы первое место» или «поделим его со Спартаком», чтобы потом выявить сильнейшего в переигровке. Вот и пришлось включать дополнительные резервы, потому что к 85-й минуте, когда я начал свой голевой прорыв, в атаке у моей команды особо не клеилось, а осмелевшие хозяева напротив то и дело тревожили Беляева ударами из-за штрафной. Я пролетел с мячом по правому флангу метров 40, затем на входе в штрафную обыграл кого-то из защитников и выдал пас на совершенно свободного в Шивцева. Йорка не подкачал, грамотно подставил ногу, и мяч спокойно закатился в пустой угол. А затем нам оставалось ждать результаты игры в Киеве. Там «Спартак» все же сумел одолеть своих одноклубников. Таким образом, по итогам сезона мы и красно-белые набрали одинаковое количество очков. Так что 23 ноября в Ташкенте пришлось проводить дополнительный матч за первое место. «Надеюсь, обойдется одной игрой», – переживал на командном собрании Пономарев. «А то ведь на начало декабря у нас запланирован вылет в Японию на товарищеские матчи со сборными этой страны. Кстати, Егор, ты тоже полетишь?» Паспорта всей команде сразу через МИД служебные оформят. От каждого потребуется только фото и анкета. В Ташкент мы добрались без приключений, причем летели одним самолетом со спартаковцами. Правда, сидели по разные стороны от прохода, но наши игроки вовсю общались с соперниками. Не обходилось и без подначек относительно будущего исхода игры. Я, как самый молодой, все больше помалкивал, но в итоге мои персоны все же заинтересовались. А это у вас, как я понимаю, молодое дарование, Егор Мальцев кинул в мою сторону Крутиков. «Он самый», — подтвердил Маслов. «Привет, Егор. Говорят, ты на правом фланге «Динамо» настоящие представления устраиваешь». «Ну, раз говорят, значит, доля правды в этом есть», — усмехнулся я. «Получается, мне придется тебя встречать. Что ж, попробую остановить. Только не обижайся, если по ногам прилетит». «Тогда уж лучше в штрафной, чтоб сразу пенальти». Все, кто слышал наш разговор, рассмеялись, включая Пономарева но на самом деле в воздух был пропитан напряжением. Еще бы, на кону стояло звание чемпиона СССР. Может, для нынешнего поколения «Динамо» больше-меньше победы в чемпионате особой роли не играла но для тех, кто жил в 21 веке, последнее золото весны 76-го стало лебединой песней прославленного клуба. Я все еще прекрасно помнил, как весной 2016 на какой-то тусовке меня подкалывал Градский. «Мол, что ж твое «Динамо»? 40 лет без побед». Хотя и его «Спартак» на тот момент уже полтора десятилетия как завязал с победами в чемпионате. Но все равно, каждый раз такое слышать обидно. В день игры на стадионе «Пахтакор» собралось около сорока тысяч болельщиков. Хотя вмещал он куда больше. Видно, погода оказалась для местных холодноватой, около плюс десяти градусов. Многие кутались в полосатые халаты, большинство мужчин на голове красовались тюбитейки. Перед матчем в раздевалке Пономарев настраивал нас на игру. «Ребята, Не буду лишний раз говорить, что динамовское руководство ждет от нас только победы. Сами понимаете, игра решающая, последняя в этом сезоне. И будет обидно, если все усилия пойдут коту под хвост. Так что давайте соберемся с духом. Да ясно все, Сан Семенович, на правах капитана сказал Царев. Что мы, дети малые, не понимаем Все будут сегодня пахать, это я обещаю. Похоже, аналогичный разговор состоялся и в спартаковской раздевалке. Первые минут 15 игра носила обоюдо острый характер. Никто не хотел уступать инициативу. Наставник красно-белых Никита Симонян скакал вдоль противоположной бровки, не уставая что-то кричать и жестикулировать. Невольно подумалось, что и через 50 лет он останется таким же неугомоном и несмотря на весьма преклонный возраст, вовсю будет трудиться в структуре РФС. Малез, не спи. Блин, чуть не проморгал пас от Маслова. В последний момент зацепил кругловую боковой ленточки. Затем финтом Зидана оставил в дураках логофета и, набирая скорость, помчался к чужой штрафной. Эх, хорошо так бежать, когда впереди нет соперников. И небо чистое, и облачка, и ветер в лицо, и сорок тысяч болельщиков ревут. Ещё бы меч был приличный, с латексной камерой и карбоновыми крыльями, но ничего. В этом времени пообвыкся и с такой несуразностью. Вот и Крутиков грозно несётся на перерез со своей штрафной. Видно, и впрямь ломать собирается. Но нет уж, дудки. Я-то могу бежать еще быстрее даже с мечом, а ты, товарищ, без меча уже пыхтеешь. Все-таки скорости в это время были на порядок ниже. А с чем это было связано, непонятно. Может, с достаточно продвинутой экипировкой или газонами, нередко напоминающими болото. Но мне-то эти обстоятельства не мешали демонстрировать такую скорость, что на фоне коллег я оказался настоящей ракетой. На полном ходу я ворвался в штрафную. Все, Аталия, теперь, если и собьешь то, как я тебе и обещал, рассчитывай на пенальти. А впереди только Маслоченко. На полусогнутых двигает на меня, пытается сократить угол обстрела. Все правильно, все по науке. Недаром был вратарем сборной, главным конкурентом Яшина. Только и мы в этом юном теле раскрыли в себе непревзойденный футбольный талант, так что легкая подсечка. Мяч по дуге перелетает галкипера и опускается в сетку ворот. Есть! Счет открыт! Выбравшись из объятий партнёров, не без труда привёл себя в чувство. С лица упорно не желала сползать счастливая улыбка. «Рано, Егор, рано радуемся! Ещё играть и играть!» До перерыва счёт не изменился. На второй тайм выходили предельно собранными, помня, что ещё ничего не решено, и что соперник, получивший в раздевалке накачку от Симоняна, сейчас начнёт поддавливать. Так и получилось. «Спартак» приступил к настоящей осаде наших ворот. Яшин метался в рамки, словно загнанный зверь, но пока справлялся. Однако чувствовалось, что рано или поздно мяч влетит в наши ворота. Так и случилось. На 73-й минуте Севидов оказался самым расторопным в толкучке у наших ворот. «Давим, не отпускаем их!» – вопил Симонян теперь уже на моей бровке. И Спартак продолжал давить, надеясь выявить победителя уже сегодня, не дожидаясь, согласно регламенту, второй переигровки. «Вот только и мы!» Получив такую оплеуху, стали огрызаться контратаками. И в одной из них мне снова удалось вырваться вперед, выдать точный навес на Численко, который головой красиво перебросил мяч через партаковского кипера. После этого, выполняя установку тренера, старались встречать соперников в районе центрального круга. Я тоже пахал в обороне, как проклятый, помогая крайнему защитнику. Но на 89-й минуте не удержали все-таки Хусаинова. Пенальти взялся исполнять Крутиков. Короткий разбег, удар, и Яшин в великолепном прыжке парирует меч на угловой. Некогда радоваться. Расстроенный соперник обрушил на наши ворота еще пару-тройку атак, но мы все-таки отбились. Финальный свисток, и команда устраивает кучу малу, а затем качает Пономарева, и я принимаю во всем этом самое активное участие. А что, как-никак оба меча спартаковцам были забиты с моим непосредственным участием. Имею право. В аэропорту нас встречало руководство Московского городского совета «Динамо» и сам глава республиканского МВД Тикунов. Оказывается, Вадим Степанович накануне слушал радиотрансляцию с валерьянкой под рукой. Каждого обнял, сердечно поблагодарил, а мне негромко сказал на ухо «Герой». После чего команда в полном составе прямо с багажом отправилась на банкет. Возражения не принимались. Я заявил, что в таком случае хотя бы шампанского, но должен выпить. Учли, налили, опрокинули за победу. Интересно, когда там официальное вручение наград? Дождемся или улетим в Японию? Оказалось, церемония состоится в ближайшую субботу, и нужно явиться в парадном костюме. Из своего единственного я уже несколько вырос, но ничего, на разочек еще сойдет. Тут я услышал, как бы между прочим, что руководители клуба планируют осчастливить новоиспеченных чемпионов новенькими «Волгами». Причем у кого-то это будет не первая машина в личном гараже. Неужто и мне перепадет, сыгравшему за основу всего ничего? Хотя, кто вытащил концовку сезона? Может и правда дадут? В крайнем случае на мать оформим, пусть пока с Ильичем катаются, а через пару лет я у них тачку конфискую. Или еще одну дадут, чего доброго, если в следующем сезоне опять победим. Эх, как же все-таки приятно чувствовать себя чемпионом страны по футболу. А в субботу состоялось подведение итогов сезона. Помимо присвоения звания мастер спорта СССР, мне повезло занять третье место среди игроков своей позиции в номинации 33 лучших. А если бы я сыграл хотя бы половину всех матчей? Ничего. Дай бог, не последний сезон играю. Похоже, врачи из будущего всерьез погрузили меня в кому. «Интересно, какой рекорд пребывания в таком состоянии? Знал бы, что так случится, изучил бы вопрос заранее. А в это время без интернета, если только искать специальный медицинский справочник? Не, нафиг, неохота. Есть и другие, более важные дела». Воспользовавшись присутствием на мероприятии не только Тикунова, но и председателя Московского городского совета «Динамо», улучив минуту, вывалил на них давно уже зревшие внутри меня предложения по поводу внедрения в болезнические массы так называемых «Ультрас». Впрочем, я обозвал их просто группы болельщиков, чтобы не смущать начальственное ухо. «Такие группы, — говорил я, — это, как правило, официально незарегистрированная структура, которая может объединять от 10 до нескольких тысяч наиболее активных поклонников футбола, занимающихся всевозможным информационным продвижением и поддержкой своей команды. Что вменяется в их обязанности?» — поинтересовался председателем ГС «Динамо» Лопухов. «Ну, например, распространение динамоской атрибутики, билетов, Организация специальных, скажем так, шоу на трибунах. Выездов на гостевые матчи любимой команды. «А что, любопытная идея?» – покосился Тикунов на Лопухова. «Вы как, Емельян Петрович, на это смотрите?» «Нормально смотрю. Думаю, в этом что-то есть. Только нужно кое-какие моменты проработать. Так я еще не дорассказал». «Ну давай, Егор, продолжай. Мы тебя внимательно слушаем».